Глава 24. Большое ограбление Вальцмана. Воглев и Юсси дымили возле крыльца, когда Савенков возвратился с Большой Озерной. Затоптали окурки и прошли в гостиную. Немедленно появилась графиня. Села и предложила остальным усаживаться. В диковинку было видеть за столом с ней крестьянина. Но сейчас маски были сброшены, и напротив друг друга располагались не хозяйка и работник, а соратники по борьбе, настроенные и решительны, как изготовившиеся к битве войска. «Борис Викторович», — доверительным тоном начала графиня, «Савенков кожей ощутил обращенное на него внимание товарища и догадался», что до его прихода все было обсуждено и решено, а сейчас происходит церемония посвящения более высокой степени, чем открытие тайны Кибальчича, и провалить ее совсем нежелательно. Финансовый крах Центрального комитета поставил под угрозу жизнь Николая Ивановича. Ему требуются нажористые вещества, а денег на них больше нет. Кроме того... Нам всем требуются вещества для воплощения научных планов, способных вывести дело борьбы на новый уровень. Успех предприятий всецело зависит от решительности, которую вы готовы выказать, друг мой. Я готов, без промедления ответил Савенков. Что от меня требуется? Речь, как вы понимаете, идет об экспроприации денежных средств на нужды ячейки. Капитал, из которого вы будете заимствовать, можно считать отчасти принадлежащим мне. Речь идет о состоянии купца Вальцмана, бывшего при жизни моего мужа пайщиком нашей фирмы. Двое – единоплоть, плоть, да не един банковский счет. В углах ортографии пролегли складки горечи. Ее слова проявили на лицах подпольщиков самые горячие чувства. После смерти Аркадия Янкелевича Вальсман прибрал к рукам склад, находящийся в их совместном пользовании, а я оказалась за бортом. Теперь мне право же вступать в отношения с кем-либо из их среды нет необходимости. Это может повредить только делу. Вам придется съездить самим. Ее слова проявили на лицах подпольщиков самые горячие чувства. Подобно химикалиям на фотографической пластинке, извлекающим из небытия на самом обычном стекле причудливые образы, уловленных мастером физиономии, призыв ограбить купца обрел взримый отклик. Пальцы сами сжались в кулаки, а в широко раскрытых глазах забушевало пламя праведного гнева. «Мы!» «Справедливость!» – Юси откинулся на стуле, с важным видом запустил пальцы под ремень, разгладил на животе рубашку. «Хорошие деньги не должны залеживаться у плохих людей. Хорошие деньги должны переходить к хорошим людям. Мы им в этом помогаем и делаем хорошее дело». Это была самая длинная речь, которую Савенков от него слышал. У Фина имелись основательные соображения, но он держал свою философию сокрытой за пазухой, по-мужицки предпочитая не рассуждать, а действовать. «Едва ли следует церемониться», – добавила Аполлинария Львовна. «Ячейка ввиду особых обстоятельств вынуждена отделена от морали, так что не рефлексируйте, а отправляйтесь нынче же вечером». «Чихать на ветхие предрассудки». Поддавшись царящему в кругу настроению, воскликнул Савенков. Для революционера все средства позволительны, лишь бы дело сделалось. Мне нравится ваш ход мысли, Борис Викторович, не зашла до похвалы графине. Вы настоящий нигилист. Чистый, гладко выбритый Михель курил на поленице возле кочегарки. Руки были в масле, рядом валялась ветошь. «Как оно?» – спросил Воглев. «Тарахтит». Немец кивнул на дверь, за которой скрипел приводной ремень паровичка и блаженно сощурился в клубах табачного дыма. После тараканьего угла на песках оказаться на даче было слаще, чем в раю. «Годного механика вы нам добыли», — сказал Воглев, когда они отошли к скамейке. «В машине рубят похлеще моего, хоть я не самый последний человек в технике. Только не разговорчивый уж совсем». Типа «задание дай, иди к черту не мешай». С Николаем Ивановичем знакомили? Савенкову было бы жалко пропустить такое представление. Ему горячо хотелось поучаствовать в посвящении зрителям и организаторам после того, как недавно подставили его самого. Не сегодня. Вот решится, продолжит ли наша ячейка существование. Тогда и посмотрим. Коли затея не выгорит, если нас сегодня убьют или схватят, то и продолжать наше дело будет некому. Тогда зачем товарищи Михеле макать? Пусть уйдет непричастным. Вам не страшно? – осторожно спросил Савенков и при этом покосился. Воголев крякнул и протяжно выдохнул. Дык! Ёлы-палы! Всегда страшно. А вам? Я подписался на экс потому что мне нужны деньги. Семья нуждается. У сына чехотка, ему лечиться надо. Вы должны знать, что мне потребуется доля». Воглев остановился. Подпольщики развернулись друг к другу. Савенков ожидал возражения, быть может, вспышки гнева, однако в глазах под кустистыми бровями теплилось одобрение. «Хорошо, что вы прямо сказали. Верю». От напряженной работы мозга у него слова налезали на слова, как льдины в ледоход. Выделим вам долю в меру того, сколько возьмем. Заведи вы волынку про бескорыстное служение, я бы к вам еще присмотрелся. А так ясно. Времени зря не теряли, хмыкнул он и быстро спросил. Графиня вас предостерегла показывается дома? Я не ходил, стараясь быть максимально понятым, ответил юрист. Веру ко мне надежный товарищ привел в свою квартиру на песках. Во двор пробирались подвалами, так что все чисто. Добро, если так, в медвежьих глазках промелькнули искры потаенных мыслей. Нам бы сейчас к эксу совсем не хватало притащить на хвосте Филлера. Проверимся, когда будем уходить с дачи, как о рутинной процедуре, запросто сказал Савенков. Еще раз на месте проверимся. «Это ваша первая экспроприация?» – спросил Воглев. «Первая. Раньше я только на улице акционировал». «Знаю, что вы хотите спросить, но боитесь, а я вам скажу, что не помню, какой это экс у меня. В Нижнем Новгороде, когда меня с училища турнули, жил я скверно, бедно, скитался, пока до Питера не дошел. Воровал, бывало, может быть, даже убивал, может быть». Силушкой бог не обидел, — поведал Воглев, — я не проверял. Дашь в тарец какому-нибудь дяде, он с копыт долой. Или придушишь. Случалось разное. Что с ними потом было, то одна полиция знает. Лихой вы по чужим жизням, Ходок. Знаете, не жалею ни чуточки, — доверительно сообщил Воглев. Мне какого-нибудь хозяйчика к ногтю прижать, как блоху щелкнуть. Ценность их земного существования, если вдуматься, с насекомым приблизительно одинакова. В ожидании Юси, который отправился добывать транспорт, подпольщики удалились готовиться к делу телесно и духовно. Савенков поднялся в мансарду, плюхнулся на диван, долго сидел, раскинув руки, всматривался в туалетное зеркало. Оттуда на него взирал довольно странный молодой человек. Невозможно было с уверенностью сказать, поганое у него лицо или просто жуткое. Темные провалы на месте глаз, белеют выступающие скулы, подбородок третье белое пятно. Пиджачный костюм топорщится острыми складками. Стекло дрянь и обстановка дрянь. Мысленно отплевался Савенков. Далой эту погонь! «Надо поскорее сматываться самому и увозить семью». «Быстро-быстро!» В комнате пахло тлением и сыростью. Во время дождя потолок промокал, наклеенные на него обои вздувались пузырями. Вода приносила с кровли грязь и оставляла коричневые разводы. «Жизнь в позоре!» «Вот как это называется», — подумал Савенков. Чтобы устранить из мира Толику паскудство, он стал Вытащил револьвер, сел к столу и принялся чистить оружие. Ни капли масла у него не было, а идти к паровичку было далеко. Да и не хотелось посадить пятно на костюм, коль скоро наган будет лежать в брючном кармане. Вытянул шомпол, чайной ложечкой поддел и снял ось барабана. Откинул дверцу, выкатил вправо сам барабан, вытряхнул из камер патроны. Снял трубку и пружину. Они были смазаны заботливым слесарем пшиздецким. «Добро!» — сквозь зубы молвил Савенков. Носовой платок был мятый и серый, как портянка. Совершенно не жаль пустить его на протирку. Савенков начистил, где мог дотянуться, прогнал тряпку шомполом через ствол. Платок оказался в чистом оружейном масле. Собрал наган, зарядил, сталкивая патроны по одному и проворачивая барабан. Защелкнул дверцу, смахнул платочком несуществующую пыль, бросил тряпочку под стол. Мария уберет. Приспичила в баню. Посидеть в парилке, похлестаться веником, помыть голову с мылом. Савенков только хмыкнул. Покрутил мысль надеть на чистую рубашку, но нашел ее пафосной до глупости. Чтобы как-то прихорошиться, достал из шкафчика запасной галстук горошек, протянул взад-вперед через спинку дивана. Сматриваясь в призрачное отражение на оконном стекле, повязал особо широким узлом виндзор, чтобы придать себе значимости, как делал всегда перед ответственным разговором с важными людьми, к числу которых сейчас отнес и купца Вальцмана. Чего-то не хватало. Савенко взял со стола револьвер и опустил в брючный карман. Сразу появилось ощущение надежности. Он решил больше не расставаться с оружием. Смеркалось, когда Юси подогнал к воротам изящный черный экипаж, запряженный вороным коняшкой. Собственного выезда у графини давно не водилось. В каретном сарае поселился паровой движок – а конюшню и вовсе снесли за ненадобностью. В редких случаях, исключающих возможность пользоваться услугами извозчика, графиня одалживалась у соседей. «Присядь на дорожку», проявляя перед уголовным преступлением легкое беспокойство, что сказывалось на произношении «Юсси» слез с «Со удачей двинулись мы». Подельники опустились на бревно, и это как будто сплотило их в единую банду. А Полинария Львовна вышла к калитке благословить. При ее появлении бесы встали. С Богом, перекрестила она каждого к умилению Савенкова. Верю я, будет вам удачи. По святому делу пошли деньги у купца вызволять!» Юсис с достоинством кивнул, принимая на путствие, как что-то само собой разумеющееся. «Общество прогнило», – молвил он, – «мы идем его чистить». В такой момент пропагандист Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса не мог остаться в стороне и явил агитаторский талант. «Через них расчет у нас с вампиром-эксплуататором выйдет. У них возьмем». И на их же деньги других раскупечим. Так победим. И это правильно, товарищ, воскликнул Воглев. Слышишь? Общество, я иду. Юси сумел сохранить каменную физиономию. По лицу графине промелькнула тень. Однако Аполинария Львовна больше ничего не сказала. Проследила, как бесы садятся в коляску. Помахала им след платочком и промокнула возле носа. Проседая на хлипких рессорах, экипаж мягко катил мимо дач, выезжая с озерков в город. Пошел мелкий дождик. Подняли кожаный верх. Савенков тревожился перед опасной неизвестностью, но скучать не давал Воглев. Вопреки ожиданиям, вечно сумрачный троглодит был положительно весел и улыбался, как цыган. Ногами он нашарил посторонний груз, запустил руку под облучок и расспрашивал Фина, не выражая ни капли изумления, но как бы для проформы. Зачем ты взял два топора, Юси? Один топор хорошо, а два лучше, отвечал предусмотрительный работник, которому тоже было не впервые. Ты же не взяла? Я рубить не буду. Я руками задушу. Бахвалился Троглодит, и Савенков ему верил. Однако Юси посмеивался в усы и философически фыркал. «Если руками...» «Крынка зачем прала?» «Чертей пугать», — отвечал Воглев. «Стрельбой и увещеваниями от них можно добиться больше, чем пустой демонстрацией оружия». «Что у вас за ствол?» — полюбопытствовал Савенков, когда в лесном коляска выкатила на безлюдное место. Воглев сунул руку под пиджак вытащил из-за спины большой, уродливый, как он сам пистолет, кранка образца 1899 года. «С патронами?» – покосился юрист. «Все 10. Тогда живем!» Юси, который провел рекогностировку и был готов к предстоящему делу надлежащим образом, словно экспроприации давно планировалось графиней как вариант запасной и в конечном счете неизбежный, Вкратце ввел в курс подельников. Пайщик товарищества чайной торговли Высоцкий И.К., конфетный фабрикант Вальцман, крещенный в православии как Петр Иванович, держал контору на углу Кокушкина переулка и набережной Екатерининского канала в кварталах местечковой бедноты, где и сам жил, этажом выше, искупая притворной скромностью потаенное богатство. Он имел обыкновение отвозить выручку в банк лишь по мере возрастания до весьма крупных сумм, чтобы иметь возможность располагать наличными деньгами для оперативных расчетов, каковые могли понадобиться в кондитерском деле в любой момент, а также и страсти к накоплению осязаемых сокровищ. Будучи скрягой, мизантропом и горьким пьяницей, Вальцман любил засиживаться допоздна в компании «Бутылки Сердитова», чем снискал в глазах графини качество годной мишени. «Мы сегодня придем незамечены», — завершил Юсси свое предварительное изложение. «Нас тут не ждут». Тороглодит заржал, как дикий конь. «Помнишь, как Высоцкому на Невский в дом 59 явились? Вот в центре акционировать, вот это да!» «Что там было?» — заинтересовался Савенков. Конторы Высоцкого, наш первый экс, встали посреди Невского и вломились в дом со сторожем, вдохнул Воглев. Глупые были, покачал головой Юсси. С этими словами он завернул экипаж с большой садовой в Какушкин и встал у самого грязного дома, с хрустом проехав ободами по разбросанной картофельной шелухе и рыбным очисткам. Да! Не прошепел Прошипел Савенков, промыслив еще много слов по-польски. Дом был под стать удобренному жильцами месту коричневого колера, будто набравшийся свой с земли, из которой вырос трехэтажный, с полуподвалом и облезлой вывеской. Кондитерское товарищество на вере! Новый год! Будьте здоровы! Юсси спрыгнул на тротуар, вытащил из-под облучка трепичный темный ком, развернул, стряхнул. Это оказался большой старый пыльник. Просунул руки в рукава, накинул капюшон и превратился в неясную фигуру размытых очертаний. Голова была скрыта полностью. Столкнешься лицом к лицу, а потом не узнаешь, а он все видит, подумал Савенков. Возле фонаря революционер чувствовал себя практически не неглиже. Пивуче зазвенел кованный топор, когда Юси выдернул его с козел и убрал куда-то под пыльник. Второй топор он сунул в рукав, топорищем вперед прижал обух пальцами и скрыл совсем. Воглев, ни слова не говоря, двинулся к воротам, сунул руки сквозь решетку, напряженно копался. Лязгнула душка, которую троглодит вытянул из петель, но не громко. Ворота открылись. Бесы вошли. Воглев затворил. Последовали за Юси, который знал в этом доме все ходы-выходы. и «С парадного не суемся, там консьерж», — смекнул Савенков, идя в дверь черного хода. «Зажгите спичку», — шепнул Воглев. Дрожащий огонек озарил узкую лестницу, крутую и всю в каких-то помоях. По ней не пошли». А тут же свернули к дверце, через которую, должно быть, сообщался из конторы с квартирой Вальсман. Где-то наверху блажил младенец. Сильно пахло чесноком, кислым молоком, вареной рыбой и тухлыми яйцами. Невозможно было предположить, что здесь могут водиться деньги. «Еще спичку!» — Вогрев вынимал из кожаного футлярчика длинный и узкий особый крючок. «Отмычка!» — подумал Савенков. Антон Аркадьевич ведь инженер-механик. Он торопливо чиркнул, серник зашипел, задымился, пыхнул огнем, погас. В полголоса чертыхнувшись, тут же запалил другую. Воглев прижал палец к медной накладке, чтобы не промахнуться в темноте. Другой рукой вводил бородку отмычки в замочную скважину. Пошевелил, сменил отмычку. Проворство его было совершенно виртуозным, как у опытного швеца. Спичка обожгла пальцы. Савенков выронил ее, и она догорела в полете, опустив тень, как занавесь. Савенков прижал соднящие подушечки к языку. Воглив копался в во мраке. Еле слышно скрипела пружина. «Готово!» – выдохнул он. И тут же на лицо пало дуновение воздуха, движимого открываемой дверью. Савенков зажег новую спичку, и они быстро спустились по каменной лестнице в полуподвал. По нему вел коридор, в дальнем конце которого на кирпичную стену падал тусклый свет из-за угла. Юси шел впереди. Воглев замыкал процессию. Гулко гремели под тремя парами подметок половицы. Бесы шли быстро, скрываться теперь не было нужды. Они вторглись в большую конторскую комнату, явно не переднюю, из которой дверь выводила к помещению, сопряженному с фасадом. Вероятно, приемное товарищество на Новый год. Справа в углу выселся голубой сейф до потолка, а возле него стол с керосиновой лампой, за которым напротив бутылки сидел плотный человек с квадратным лицом, вьющимися волосами и жабьими глазками. Слева от него на пачке бумаг сверкал в свете лампы золотой слиток в виде полукруглой булочки Гугеля, служившей пресс-папье, фунтов на пять, не меньше. — Желаю здравствовать, — пробасил Воглев, — мы к вам не просто так. Купец Вальцман встретил их, храня брезгливое спокойствие. «У вас есть дело?» «К вам не раз обращалась графиня Морозова-Высоцкая, вдова, с мужем которой у вас были прочные деловые отношения». Воглев насупился. «Вы же всякий раз оказывали ей незаслуженно холодный прием. Так промеж друзьями семьи не делается. И это небрежение приличиями за ваш счет». Как вы изволили заметить, это наше семейное дело, исключающее участие лиц, не имеющих к нему касательства, надменно ответил коммерсант. "Я имею", буркнул Воглев. "Быть может, вы не знаете, на какие нужды требовались графине Аполинарии Львовне средства, но надобность эта ныне безотлагательна и касается партии социалистов-революционеров". Ввиду всего я хотел бы прямо сейчас «С вас получить!» Вальцман деловито налил рюмку водки, опрокинул в глотку и посмотрел на экспроприаторов его финансовых ценностей, как на нечистых тварей. «С меня многие хотят получить, но остаются разочарованными», – пробулькал он и закашлялся. «Только не сегодня!» – Савенков достал револьвер. «Сегодня у вас особенный день!» Появление в его руках оружия насторожило товарищей, но вальцмана, на которого оно предназначалось оказать давление, не напугало. Он на миг перевел на него взгляд, потом поднял глаза на Савенкова и процедил. Беда, коли графиня связалась с таким отребьем. Еще вчера, казалось, женщиной достойной своего титула и на тебе, присылает трех мазуриков с короткостволом и амбициями. «Какое счастье, что этого не видят Бродские! С вашего общества не оберешься позора. Выдайте нам деньги, и мы избавим вас и от нашего общества, и от позора. Об этом даже никто не узнает», — пообещал Савенков. «Молодые люди, идите во свояси, посоветовал купец. «Идите и скажите, что Вальцман на нужды партии не подает». Воглев зарычал, но не двинулся с места. Савенков подошел к столу, вытянул руку и прижал ствол колбу коммерсанта, завалив револьвер на бок и задрав локоть, чтобы видеть глаза. Вальсман мрачно, не мигая и выжидающе смотрел на него. Вы заблуждаетесь, почтенный, относительно графини, относительно нас, и, что самое опрометчивое, относительно своего положения с нами. Выбора, дать нам денег или не платить, у вас нет. Вопрос лишь в том, сколько мы возьмем из вашей кассы, чтобы положить в свою кассу. Или в свой карман, пробулькал Вальцман. Савенко вспомнил Веру. Увидите, по-моему, чехотка. Он странно покашливает после Вологды. Он вдавил дульный срез в кожу лба с такой силой что вальцман моргнул. «Заплатите налог и живите спокойно!» «Катитесь к черту!» Купец тоже пошел на принцип. «Убирайтесь и радуйтесь, что я отпускаю вас с Богом! Я могу тотчас поднять на ноги весь дом, если мне того захочется. Я даже не заявлю в полицию!» «Ух ты! В полицию!» присвистнул Юсси. Должно быть, упоминание о доносе в полицию пробудило в нем тщательно скрываемые чувства. Он в раз оказался возле стола, в руке появился топор. «В полицию?» – Финн нестерпел. «Ты посмотри, ночь, темно, из людей только мы. Дай ключи!» Повелительный тон, какого трудно было ждать от вечно молчавшего мужика, – подстегнул Вальсмана, словно удар кнутом. Пухлые пальцы дернулись к карману, но более он не двинулся. «Убери ствол!» – спокойно приказал Юсси. Савенков послушно опустил наган и отошел. Глазки Вальсмана забегали. В воздухе запахло тушеной капустой, но страх купца был в конечном итоге побежден его алчностью. «Открой сейф!» – сказал Юсси. «Поцелуй меня взад!» – издевательски ответил Вальцман. Купец понял, кто к нему пришел и что ему не жить после этого. Он захотел показать себя и произнести последние слова на родном языке. И Савенков понял, что Фин понял должно быть, слышал это пожелание не впервой. «Пиня, что вы пузыритесь, жестко спросил Воглев. «Не лопните!» Эта неожиданная эскапада почему-то так задела Вальсмана, что он совершенно взбесился и заорал. Юси с высоты своего роста обрушил ему на теме топор, словно дрова рубил. Удар пришелся прямо по кумполу и сразу прорубил всю верхнюю часть лба. Череп треснул с гадским кряканием, от которого у Савенкова сжался желудок. Топор до обуха воткнулся в голову, разделив прическу пополам. Вид человека, из алба которого произрастает топорище, был настолько противоестественный, что внутри Савенкова все перевернулось, да так и осталось вверх тормашками, и от того покореженным. Вальцман не издал больше ни звука и повалился грудью на стол. Юсси выдернул топор, уверенно и быстро качнув рукой вверх-вниз, как вынимал бы из полена. Труп съехал на бок и завалился, но Юси ухватился за воротник так, чтобы большого грохота не вышло. «Не на то шуметь!» — безразличным тоном сказал Финн, переворачивая убитого на спину. Бесы сошлись над трупом, чтобы пошарить у него по карманам. Царенков проглотил ком в горле и принял участие, стараясь не выказывать чувств. Впрочем, непреодолимого отвращения не испытал. Юсси вытирал топор обрючен купца, пока железо и дерево не перестали липнуть. Потом убрал орудие убийства под пыльник. Воглев выдернул из жилетки большие выпуклые глухие часы, откинул крышку. Ходит, с удивлением отметил он. Не признали в нем хозяина. «Что это значит?» – спросил Юси. «После смерти хозяина часы останавливаются. Слышал?» «Только что притумал?» «Дуй подальше!» – повелительно молвил троглотит. Выдернул цепной якорек из жилетки и протянул часы. «Носи на здоровье!» «После моей смерти остановятся!» — выпросил самым фаталистическим тоном Юсси, хавая подарок в карман. «Да — Доноси сначала, не пропей. Я не про эти, а вообще. Воглев оскалил крупные зубы. — Можем хоть сейчас проверить. — Не, флегматично протянул Фин. сейчас рано, успеется. После пролития крови он странно успокоился, как будто невидимый машинист включил внутри него тормоз. Финн достал холщовый мешок, развернул и сунул в него золотой гугель. Из брючного кармана Воглев вытянул за цепочку связку ключей. — Это что? Белое золото? — пропустил он сквозь пальцы блестящие толстые звенья. — Видать, у кондитера немало золотого запасу. Берите лампу. Воглев отстегнул цепь и встал. Сейчас пошарим в его закромах. Не выпуская револьвера, за который теперь держался, как утопающий заброшенный канат, Савенков подхватил керосиновую лампу и поднес ее к несгораемому шкафу. Монументальный сейф времен царя Гороха, не иначе, как взятый Вальцманом на распродаже, обладал тремя замками, отпираемыми самыми массивными ключами на связке. Но зато не имел цифрового кода, часового механизма и иных американских подлостей. Значит так, прогудел Воглев себе под нос, разглядывая железную дверь. В этом деле не может хитростей не быть. Он ловко снял с кольца ключи, подобрал их к замочным скважинам, два верхних снаружи, у петли, третий внизу посередине, возле колеса. Это банковский сейф, который утром открывает управляющий банком и главный кассир совместными усилиями. У каждого свой ключ. Третьим ключом пользуется днем, чтобы отпирать по мере необходимости. На ночь купец наверняка все замки запер. Таким образом, нам следует открыть два верхних замка, а нижний не трогать в избежании блокировки механизма. Он положил руки на ключи по обе стороны, Савенков почувствовал, как пот идет из него каплями. Он никогда еще так не волновался, но никогда и не убивал, и перед ним не было столько денег. Воглив одновременно проворачивал ключи по часовой стрелке, пока в недрах не раздался особенно четкий щелчок. «Есть!» – сказал Тараглотит и взялся за колесо. Колесо не поворачивалось. Перкеле, выдохнул Юсси. «Спокойно!» Воглев повернул третий ключ, освобождая засов. Взялся за колесо, как за маленький корабельный штурвал, и завертел им, будто круто менял курс. Внутри сейфа что-то гулко стукнуло. Железный шкаф загудел, дверь дрогнула. Весь дом услышал. У Савенкова часто-часто заколотилось сердце. Лампа в его руке задрожала. Воглев потянул дверь и раскрыл сокровищницу.